Она сосредотачивается на себе, вместо того, чтобы сосредоточиться на вас. Следовательно, она вас не знает. Во время этих приступов любви, когда она отдалась вам, она видела в вас героя своих грез, а не то, что вы есть в самом деле. Но, к черту, это ведь все азбучные истины, мой дорогой Сарель. Разве вы школьник? Зайдем-ка в этот магазин. Вот очаровательный черный галстух. Он точно работает Джона Андерсона из Лондона. Сделайте мне одолжение. Возьмите его и бросьте эту гнусную черную веревку, которая у вас на шее». «Ах, да», — продолжал князь, выходя из магазина первого Страсбургского галантерейщика. «Из кого состоит общество мадам де Дюбуа? Боже, что за фамилия! Не сердитесь, мой милый Сурель, это сильнее меня. За кем же вы начнете ухаживать?»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 — сказал князь со смехом. — Вы уверены, что ваша красавица станет думать о себе, а не о вас. Эта черта прелестна и очень полезна. Она помешает вам забыться, любуясь ее прекрасными глазами. Успех обеспечен. Жюльен подумала о госпоже де Фервак, часто посещавшей особняк де Ламоля. Это была красивая иностранка, вышедшая замуж за маршала де Фервака за год до его смерти.